«Вот увидите, с ними вы ни в чем не будете испытывать нужды», — елейным голосом закончил архивариус, шумом отодвигая стол. Он пошатывался. Нетрудно было догадаться, что, по крайней мере, сегодня от него больше нечего ждать. На улице, не переставая, падал снег. Возвратившись в столовую пансиона Беатрис, Жюльен обнаружил на своей тарелке салфетку, в серебряном кольце, на котором уже были выгравированы его инициалы. Обе пожилые дамы, мать и дочь, робко и одновременно заговорщически улыбнулись ему. Погруженная в чтение девица глаз не подняла. Третья пожилая дама, видимо, уехала. Отодвинув десертную тарелку, чтобы удобнее было прикуривать, Жюльян задумался. А он ведь так и не понял, каковы настоятельные причины по которым решено было заново открыть консульство Вен и назначить на этот пост его. Двое рабочих убрали мебель и пустые папки для бумаг, загромождавшие две небольшие комнаты, выходящие на галерею. Уборщица доделала остальное, а секретарша и шофер со следующего утра приступили к своим обязанностям. Мадемуазель Кормон Была старой девой, такой долговязой и тощей, что ее полная грудь, впрочем, должно быть очень красивая, казалась почти неприличной. Она говорила солидным голосом с забавным парижским акцентом, который контрастировал как с ее сдержанной манерой поведения, так и с серьезными высказываниями о городе и его обитателях. Зато шофер, черноглазый молодой человек, моложе тридцати, открывал рот лишь когда в том действительно была нужда. Господин Бужю не обманул Жюльена. Очень быстро, как один, так и другая, стали ему необходимы в непроходимых джунглях Энн и его окрестностей. Что до самого Архивариуса, то Жюльен без труда сообразил, что тот по целым дням ничего не делает, безвылосно проводя время в жарко натопленной коморке, дымя как паровоз и тайком, хотя ни для кого это не было тайной, попивая. Он выходил оттуда лишь когда Джино, шофер и по совместительству швейцар, объявлял о редком посетителе. Тогда господин Бужю переходил в некое подобие приемной, напускал на себя строгий административный вид и принимал посетителя со скучающим лицом, чаще всего извиняясь, что ничем не может помочь. Когда Жюльен узнал об этом, он сделал вице-консулу ряд замечаний, которые ни к чему не привели а затем по наущению мадемуазель де Кормон вменил ему в обязанность прием посетителей. За собой он оставил разбор самых деликатных случаев. Но поскольку посетителей было немного, а деликатных случаев и того меньше, ни Жюльену, ни его секретарше не пришлось много заниматься чисто консульскими делами. Большую часть времени мадемуазель де Кормон утешала заплаканных туристов, у которых стащили бумажник. Известный художник-декоратор по рекомендации мадемуазель де Курмон предложил Жюльену свои услуги. Он представил письмо управляющего недвижимым имуществом министерства, которому подчинялся консул. В письме содержалась благодарность за работы, выполненные в столице для посла, а также совет нанести визит новому хозяину дворца Сорока. В тот же день депеша из Парижа подтвердила открытие кредита, для обустройства офиса, кредита столь же щедрого, сколь скромным был кредит, отпущенный на персонал и служебные дела. Войдя в небольшую комнату, в которой новый консул временно устроил свой рабочий кабинет, господин Соляр тут же предложил проект ремонта билетажа здания, как нельзя лучше устраивавший Жюльена. Казалось, декоратор давно все обдумал, настолько его предложения были четкими и функциональными. Любопытно, что составленная им смета в точности совпала с отпущенными средствами, и Жюльену не было нужды обсуждать разные скучные детали. Господин Солер предусмотрел все. Речь шла о том, чтобы, оснастив дворец недостающим ему современным комфортом, вернуть ему его былое величие. Архитектор захватил с собой старые фотографии анфилады, гостиных и галереи выходящей во внутренний дворик, мрамор, гобелены, несколько полотен старых мастеров на белых стенах. Уверен, что, порывшись в подвалах, мы найдем большую часть убранства, упакованного в ящики в момент закрытия консульства. Декоратор был смазливым молодым человеком и сразу произвел хорошее впечатление на консула. Расставаясь, они пообещали друг другу увидеться во внеслужебной обстановке. Повод представился им вечером того же дня. Консул собирался вернуться в пансион, когда мадемуазель де Курмон известила его о телефонном звонке адвоката Тома. Поверенный консульство не захотел его тревожить и поручил его секретарше передать приглашение на ужин. Мэтр Тома просит извинить его за его приглашение в последнюю минуту, но он только что вернулся из П, куда ездил с визитом к нашему консульскому агенту. Ну, разумеется, если вы заняты, ужин будет отложен. Секретарша, как, впрочем, и адвокат, была прекрасно осведомлена, что ее шеф ничем не занят по вечерам.